Первые же месяцы Ангеларий стал явно поправляться, кашель прекратился, мокрота уменьшилась. Он чувствовал себя вполне хорошо и стал подолгу засиживаться у стола, заваленного листами пергамента, гусиными и тростниковыми перьями. Каждое утро Ангеларий ходил на прогулку вместе со своим хозяином и целителем. Выйдя из центральных крепостных ворот, они обходили город кругом и лишь после этого возвращались домой. Они шагали не спеша, и беседовали. К ним присоединялись друзья Числава, которым, хотя и не нравились пешие прогулки, но было любопытно послушать о мытарствах троих учеников Кирилла и Мефодия. Болгары искренне подружились с больным Ангеларием и каждое утро посылали ему по миске кумыса. От своих дедов и прадедов они знали, что только кумысом вылечивается дурной кашель. Ангеларий быстро привык к необычному напитку, который прекрасно утолял жажду, и глиняная миска кумыса всегда стояла у него в изголовье. И все, наверное, обошлось бы, если бы не туманы. Осенние туманы надвинулись из-за Дуная слишком рано и плотно обволокли город. Туман стоял такой серый и густой, что люди плутали в хорошо известных им местах. В эти дни Ангеларий позволял себе лишь ненадолго заглянуть к Клименту и Науму, чтобы поговорить о переписке и переводе новых книг. Немудрство и лукаво, трое учеников остановились на первой азбуке. В свое время Савва назвал ее «Константиновской», но теперешнее название «Кириллица» было более подходящим и более благозвучным. Незримое присутствие учителя в названии азбуки помогало им преодолеть замешательство, которое было вызвано согласием отказаться от глаголицы, связанной в их сознании со страданиями и трудностями, пережитыми в Моравии. «Кириллица» — лучше подходила для нового поприща. В свое время Константин создал ее для Болгарии и не ошибся. Вначале Климент колебался, но потом решил, князь прав, ибо греческий язык и греческая азбука легче воспринимались знатью. Что касается народа, то он пока с одинаковым безразличием относится к обеим азбукам. За короткое время народ слушал богослужения в новых церквах и по-гречески, и по-латыни, однако не принял ни тот, ни другой язык. Иначе обстояло дело в нижних землях государства. Славянское население долго жило под властью византийцев, и влияние греческого языка тут было заметным. Некоторые знатные славяне бессознательно тяготели к великой византийской культуре, и существовала опасность, что при наличии византийских священников они забудут об интересах Болгарии. Эта же опасность существовала и для всего болгарского народа, но ее можно было избежать, для этого нужна была новая азбука и священники болгарского и славянского происхождения. Оставался еще вопрос о языке. Старый язык болгар начал утрачиваться, вытесняемый разговорным славяно-болгарским, который возник в результате смешения славян и болгар на всей большой территории государства. Куда бы ты ни пошел, на базар, на улицу, в церковь, всюду слышался славяно-болгарский говор. и поэтому надо было переводить книги на этот общий язык. Князь для себя этот вопрос решил, значит, возврата назад не было. Климент, Наум и Ангеларий видели, что Борис Михаил вырывает зло с корнем, ведет дело с размахом, и мысленно сравнивали его с Ростиславом и Святополком. Пока был Ростислав, дело шло, но Святополк сначала устранился от их забот, а потом напустил на них и на их дело воронье. Сами-то они оказались живучими и упорными, и если в Моравии приходилось добиваться помощи и внимания князя, здесь Борис Михаил сам начал строить новое здание на прочном фундаменте, стал их первым помощником. Трое учеников часто обсуждали то, что видели и слышали тут, и понимали, болгарский князь смотрит далеко вперед, куда не достигает взгляд многих его приближенных, которые, хотя и видят все воочию, однако не могут уразуметь великой цели своего князя. И все же страх, уважение и привычка подчиняться ведут их в верном направлении. Туманы вдруг стали отступать, их сменил сухой мороз, и вскоре зима засыпала все снегом. Дневного времени хватало только для работы над списками и переводами. Борис Михаил начал все чаще приглашать к себе просветителей, то на беседу, то на княжеский ужин, то на небольшие семейные праздники. Иногда сам неожиданно приходил к ним, почтительно брал в руки только что написанный текст и медленно читал. Князь удивительно быстро овладел новой азбукой, и это делало его сопричастным их работе. Если он задерживался допоздна, то перед уходом желал им спокойной ночи и доброго здоровья, и затем было слышно, как он шел по каменным плитам. Борис Михаил не думал о войне, Долгосрочный мирный договор с Византией дал ему время на устройство государства, и он целиком погрузился в церковные дела, всесторонне обдумывая дорогую для него мысль о том, чтобы как от сладкого дурмана уберечь народ от греческого слова. Внезапные посещения Бориса Михаила побуждали их быть всегда наготове. И они не ленились, зная о его желании видеть каждый раз что-либо новое, работали они, не покладая рук. Особенно красиво выписывал буквы Ангеларий, раскрашивая их кармином, и так увлекался, что забывала о болезни. Но она не спешила забыть о нем. Невидимая и упорная, она искала случая одолеть его. Ей помогли холода. Они наступили после Рождества Христова и затянулись надолго. В день святого Иордана Ангеларию захотелось посмотреть борьбу за крест на реке. Веселое состязание парней... Закончилось нескоро. Возвращаясь домой, он почувствовал, что промерз насквозь. Прежде чем войти в дом, решил взять охапку дров для очага. Когда нагибался, у него потемнело в глазах. Острый кашель потряс тело, и он сплюнул большой кровавый ком мокроты. На следующее утро у Ангелария пошла горлом кровь, и больше он не встал с постели. Глава четвертая добрались до Белграда, город этот, самый знаменитый из придунайских городов, и явились к баритаркану который в то время его охранял. Они поведали ему обо всем, что с ними приключилось, ибо он пожелал узнать об этом. А когда все узнал и понял, что они мужи великие и близкие богу, тогда решил, что следует послать чужеземцев к болгарскому князю Борису, чьим военным наместником был он сам. А потому и знал, что Борис нуждается в таких людях. Из жития Климента Ахрицкого, Феофилакт, XI век. Сей преподобный и великий отец Наум вырос в Мизии. Согласно с воспитанием, данным ему благородными родителями, он презрел благородство, как и все плевелы, и присоединился к равноапостольным Константину-философу и его брату Мефодию, которые ходили и наставляли мизийские и далматинские народы. Он повсюду следовал за ними, вплоть до Старого Рима. Из второго жития Наума, X век. Весть о смерти Мефодия пришла в Константинополь с запозданием. Она не удивила Фотия. Годы тяжелым грузом легли на плечи маравского архиепископа, да и непрестанные путешествия и злоключения не могли не отразиться на его здоровье. Фотий распорядился отслужить торжественную литургию во славу Мефодия, в церкви сорока святых мучеников, и сам произнес прочувствованное слово о тех, кто не пожалел сил своих и труда ради Божьего дела и Святой Константинопольской Церкви. Синод решил отправить в Моравию одного из епископов для содействия последователям Мефодия в их будущей работе. Во время последнего пребывания Мефодия в Царьграде, наряду с другими вопросами, зашел разговор и о его преемнике. Мефодий сам завел об этом речь. горячо отстаивая одного из лучших своих учеников по имени Гораст. Фотий смутно припоминал его по тому времени, когда тот учился в Магнавре. Прежде всего в памяти всплыла широкая огненно-рыжая борода, какой он ни у кого больше не видел. Фотий знал о нем лишь то, что Гораст пришел из Рима, изгнанный тамошними священниками, и одного этого было достаточно, чтобы его приняли в Магнавру. До сего времени Фотий не забыл, как Константин отстаивал его, будто знал что пойдет с ним в моравию если бы горазд занял место мефодия фотий мог бы надеяться что дело пойдет хорошо но вот признает ли и утвердит ли его рим посол должен был передать добрые чувства константинопольского василевса и патриарха и попытаться наладить хорошие отношения с марованами он собирался отправиться в середине лета так как ему надо было привести в порядок личные дела а предстояло долгое и небезопасное путешествие Впрочем, теперь он мог идти от Константинополя до Белграда по дружественной земле Болгар. Но не успел еще епископ тронуться в путь, как до константинопольского патриарха долетела новая весть и перевела его в смятение и сбила с толку. Гораст убит, последователи братьев изгнаны, весь их труд растоптан и сравнен с землей.